Глава шестьдесят Барн. «На выход!» — проговорил Вели и легким движением провел по стене снаружи. В силовом поле образовалась узкая щель, через которую я протиснулся, пару раз неудачно повернувшись и вскрикнув от боли. Края были твердыми, будто железные створки обычных земных ворот. Длинноволосый опять провел рукой по стене, закрывая щель, и жестом приказал мне следовать по коридору. Сам он неспешно двинулся за мной, периодически лениво корректируя мой путь. А я шел и продолжал гадать. Что же сейчас должно произойти? Меня показательно убьют? Возможно. Но тогда почему остальных не взяли? Для них же представление. Или тут есть еще пленники, которым и покажут мою красочную смерть с пафосным посылом, не лазить по осколкам Старой Империи без разрешения. А может, со мной хотят просто поговорить? Такая робкая мысль тоже пришла мне в голову, но тут же стыдливо спряталась. Почему-то жестокий вариант развития событий казался мне наиболее логичным. Куда мы идем? Вежливо поинтересовался я у конвоира. Спросил на удачу, не рассчитывая на ответ. Но тот довольно легко отреагировал. «Тебя хочет видеть Аури Барн». Знакомая фамилия, а вот обращение Аури, вроде привычного нам Вели, это звуковое совпадение, или они и впрямь используют название древней расы. Не Маури, младших Аури, а именно что тех самых. В этот момент коридор закончился и сменился небольшой кают-компанией со столиком, интерактивной звездной картой и широким креслом, в котором сидел такой же широкий Вели. Темнокожий, как все в старой империи, со светлыми волосами и пышными усами, подчеркивающими его густую квадратную бороду. Эдаки, Дедушка Мороз с синей кожей. «Можешь нас оставить, Харет?» — кивнул моему сопровождающему Аури Барн. «Ведь к нему же меня привели?» «Садись!» Последние слова предназначались уже лично мне. И я, покрутив головой и не найдя ничего похожего на стул, просто уселся на пол. Благо было тепло и мягко, видимо, рассчитано на подобные приемы. Бородатый Барн смотрел на меня, а рот его с каждой секундой расплывался до ушей. А потом он заливисто расхохотался, откинувшись в своем необъятном кресле. Так, и что все это значит? Барн, отсмеявшийся вдоволь, выпрямился и посерьезнел. Какое-то время он смотрел на меня оценивающе, а я боролся с искушением проверить его статусом. Нет, не стоит оно того. Я же помню, как это обижает людей. Вплоть до ответного рукоприкладства. А тут и так ясно, что у моего собеседника уровень сорок, а то и выше. Тогда зачем просто так искушать судьбу? Как тебя зовут? Вполне радушно поинтересовался Барн. Вот только причиной этого радушия было не уважение, а скорее снисхождение. Неприятно, чего там говорить. Мак, тем не менее, ответил я. Лорд Мак Салдок. Лорд! Рот Барна вновь растянулся в улыбке. А у тебя, Мак, самомнение, мнение, что надо. Люблю таких наивных. Откуда ты? Земля. Не слыхала такой, покрутил головой мой визави. Давно на Тервине. С начала недели. Пока линия разговора мне не ясна, но прямой угрозы я при этом не чувствую. И уже полез мародерствовать на закрытые планеты, удивился Барн. Мои ребята углядели твою рухлять, и я понял, что беженцы совсем страх потеряли. «Ты всерьез думал, что сумеешь прорваться на этом корыте?» Он небрежно махнул рукой, и интерактивная карта на стене сменилась изображением моего фрегата, одиноко стоящего в трюме. Мимо деловито проходили разномастные жители Тервина, не обращая на корабль никакого внимания. Барн вновь махнул рукой, вернув звездную карту. «Я уж был решил смахнуть тебя с лица этой галактики вслед за твоими дружками», — продолжил Вилли, играя кустистыми бровями. «Но один из моих ребят предложил захватить, как он выразился, любопытный экземпляр». «Но вот беда. Пока что я не вижу ничего любопытного для себя». Вот и раскрылась судьба Влота и его команды. «Их действительно уничтожили». А нас решили захватить, чтобы поближе рассмотреть. По сути, из любопытства, черт подери. И что теперь? Мне доказывать главарю клана свою полезность? Аури Барн, не убивайте меня, я вам еще пригожусь. Даже от одной мысли противно. И когда-то я успел стать таким гордым. Раньше я ведь спокойно мог убедить себя, что это всего лишь виток петли. Я могу обещать и говорить почти что угодно. Главное, чтобы в следующий раз это позволило мне стать немного сильнее. А сейчас, видите ли, гордость. Это что, я на самом деле возомнил себя лордом со всеми полагающимися статусу, обязанностями и заморочками? Нет, с такими фокусами подсознания точно стоит завязывать. Думаю, вы измените свое представление обо мне начал я, борясь с накипающей злостью. «Когда узнаете, что это в моем заведении жители Тервина могут нормально поесть?» «Что?» «Кажется, мне все же удалось смутить Барна. Хочешь сказать, что это к тебе в кафешку теперь носятся мои ребята?» «Именно так». «Не думаю, что это сильно изменит расстановку сил, но попробовать стоило». По крайней мере, теперь главарь смотрит на меня с меньшим пренебрежением. Вот он схватил со столика темно-серый матовый планшет, что-то быстро вписал туда, усмехнулся, затем положил гаджет на место и вновь повернулся ко мне. «Не наврал», — кивнул Барн. Макс Алдок действительно взял кредит на открытие бизнеса и за несколько дней переманил кучу народу из кафешек этих айнолов. Давно, кстати, пора. Он добродушно хохотнул, показывая свое изменившееся отношение. «Что ж, за качественную стряпню можно и не убивать», — осклабился барн. «Так ты что, хотел подзаработать и расширить свой бизнес?» Наша беседа все больше напоминала мне разговор теневого авторитета с очередным коммерсом, который пришел к нему на поклон. Впрочем, учитывая, что я подобное видел только в фильмах, «Может быть, мне это все и кажется». «Естественно, хотел подзаработать», — согласился я с основным тезисом, не вдаваясь в детали. «Достойно», — кивнул барн. «И потому полез в обход меня или наместника. Пожалуй, я разрешу тебе и твоим друзьям перед смертью помочь нам на сцерепте. Мы как раз планировали очередной прорыв, а тут вы с этими оборзевшими наглецами». Было видно, что Барн уже получил от этого разговора больше, чем ожидал, и сейчас просто развлекался. Но для меня, для нас, это шанс закончить эту петлю немного позже, а заодно наконец узнать, чем большие боссы Стервина промышляют в старых имперских мирах.